Годы репрессий 1946-1952 годов не коснулись нас. Родились две дочери, мама жила с нами. муж любил меня ровно, спокойно, много времени отдавал детям, воспитывая их в духе веры. Материально мы жили хорошо, много молились дома, в субботу и воскресенье ходили в ближайшую церковь, где был очень хороший священник, отец Георгий.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 Широким кругозором, энциклопедически глубокими знаниями, энергичный, высокий, с неброской, но привлекательной мужской внешностью, Фёдор нравился людям, но был скромен, замкнут, сдержан и, насколько я знала, никогда не увлекался женщинами. Был однолюб и очень, я подчёркиваю, очень любил свою жену Анну, с которой я многие годы дружила.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 Светлая прозрачная зелень, раскинувшиеся холмистые дали, кружевные перелески, первые полевые цветы невольно создавали радостное, приподнятое настроение. Сверкание глади маленьких озёр, связанных бесчисленными протоками, уединение, тишина, почти полная безлюдье в окрестностях санатория наполняли душу умиротворённостью, спокойствием, настраивали на лирические мысли. Вспоминались картины художников Васильева, Левитана, Нестерова. В эту весну мне всё казалось прекрасным. Первые 5 санаторных дней мы с Фёдором с увлечением ходили по окрестностям, говорили, говорили и говорили обо всём. Всегдашняя молчаливость и замкнутость Фёдора полностью исчезли. Было очень интересно. Обсуждали, спорили, Мы осторожничались, говорили о религии, вере, о чём только не говорили. Я была счастлива и всему радовалась. Фёдор вдруг открылся мне совершенно другим человеком, интеллектуальным, одарённым, ласковым, но после пятого дня пришёл и шестой день, день, в который вся моя прошлая жизнь разлетелась в дребезги и началась совершенно новая, наполненная радостью встреч, светом другого человека.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 Я любила его больше, чем человека. В моё влечение к нему входил новый, огромный мир, незнаемый ранее. Критическое восприятие и осмысление происходящего с точки зрения моего духовного прошлого было почернено. Пишу так, как было тогда, пытаясь говорить только правду. Фёдор переродился. Энергия помогла приобретать знания, и он, сосредоточенный, доступный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 Ни на секунду не заставил меня вспомнить прошлое, остановиться, задуматься. Время санаторного отдыха пролетело мгновенно, мы вернулись в город, но вернулись другими людьми. Встречи наши не прервались, наоборот, отношения стали ещё более прочными. Мы продолжали встречаться, сперва где могли тайно, но потом с большим трудом была найдена комната. боялись всего: встреч со знакомыми, со служевцами, родными, уходили с работы в библиотеки, в местные командировки и бежали в нашу комнату. Мы воровали свою любовь у семьи, у совести, воровали перед людьми, а я крала её перед лесом Булга. Иногда мне казалось, что я влезла в чужой дом, жадно хватаю красивые вещи и всё время боюсь, что поймают, и любой шорох и скрип пугают. Но больше всего боюсь, что в этом доме меня застанут мама и муж. Даже во сне эти мысли преследовали меня. Я боялась задуматься о происходящем, потому что тогда моё прошлое, властно вторглось бы в настоящую жизнь, и напускное мужество, зиждущееся на ворованном счастье, оставило бы меня и тогда падение в бездну сомнений, переживаний и мучений стало бы неизбежным.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 В этот день и час я должна была встретиться с Фёдором, и я ни взирая ни на что, пошла к нему. Где-то около 3 часов дня побежала домой, чтобы взять в больницу приготовленный мамой свёрток, и застала мужа стоящего на коленях перед иконами. Господи, не оставь нас грешных, исцели и спаси, посети милостью твоей, и называл имя дочери и моё. Осторожно выйдя из комнаты и взяв оставленный мамой в кухне свёрток, я побежала в больницу. Мысль о болезни дочери, страх за её жизнь, отчётливое сознание моего духовного падения мгновенно перевернули мою душу. Словно завеса спала с моих глаз. Я, верующий, духовная дочь отца Арсения, томящегося сейчас в лагерях Ведшего меня по пути веры стало хуже многих неверующих, перед которыми втайне гордилась своей верой. Прибежав в больницу, увидела мужа, склонившегося над кроватью дочери. Мне почудилось, что дочь умерла. Я кинусь к ней, муж остановил меня: "Не подходи, она сейчас спит после укола" и отвёл меня к окну. "Я жду тебя здесь почти с утра", сказал он и продолжил. "Теперь кризис прошёл,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 И я несколько успокоилась, но слова мужа таили ещё какой-то смысл, видимо, относившийся ко мне. Поразительно ещё то, что он не уходил из больницы с самого утра, а я отчётливо видела его дома. Что это? Всю ночь просидели у кровати дочери. Оба молчали, но сколько передумали. Вся моя жизнь прошла передмысленным моим взором, и я увидела себя такой, какой была.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 Но одновременно с этим должна сказать, что прошли долгие годы после случившегося в 1952 году. Я искренне каялась в прошедшем, сознавала и сознаю всю греховность содеянного. Прошу Господа, простить меня, но в то же время не жалею о прошедшем. Слишком искренней, настоящей и по-человечески прекрасной была наша любовь с Фёдором. Я ошиблась, оступилась. Но я любила, и даже находясь 7 месяцев в состоянии греха и осознавая его, молила Господа простить меня, так же как молю и уповаю и теперь на его милость. Мне говорили: "Раз ты так говоришь, то ты не раскаялась, не осознала глубину своего падения". Это неправда. Я всё осознала, но проклятье прошлое не могу и не хочу. Судить меня можно по всякому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 «Фёдор ушёл из моей внешней жизни, никогда не возникало даже намёка на прежние отношения. Мы встречались с семьями, ходили друг к другу в гости. Знакомство нельзя было прервать, так как мой муж и жена Фёдора Анна просто этого не поняли бы». Наш разрыв с Фёдором очень сильно повлиял на него. Пропала энергия, появилась вялость, работа валилась из рук, и только лет через восемь он пришёл в себя».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 за советом и утешением и уезжала спокойная, умиротворённая и обновлённая. В 1963 году приехала я в октябрьские дни. Отец Арсений был необычайно бодр и весел. Остаяла я в его комнате вечернюю и утреннюю, исповедовалась глубоко и искренне.